а я буду скверным узником, хоть человек я и неплохой, то три пятых я оставляю тебе, а одну пятую твоему отцу. Шевалье, черт возьми, от заупокойной я вас освобождаю. Д'Артаньян снял со стены перевязь, прицепил шпагу, взял шляпу, которой было приколото новое перо, и протянул руку Раулю. Тот бросился в его объятия. Проходя по лавке, мушкетер взглянул на приказчик, в который смотрели на эту сцену со смешанным чувством гордости и страха. Затем, запустив руку в ящик с Каринкою, он направился к офицеру, который с видом философа ждал у дверей лавки. «Ба, знакомое лицо! Это вы, Фридрих?» весело вскричал мушкетер. «Эх-эх, мы начинаем арестовывать друзей!» «Арестовывать?» — прошептали приказчики. «Здравствуйте, господин Д'Артаньян!»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 Фридрих не любил разговаривать, а Д'Артаньяну было не до разговоров. От ласки планшета Лувра было недалеко, и они в десять минут дошли до дворца. Наступил вечер. Швейцарец ввел Д'Артаньяна в приемную перед кабинетом короля, затем раскланялся и вышел, не сказав ни слова. Не успел еще Д'Артаньян понять, почему у него не отобрали шпаги, как дверь кабинета растворилась, и коммердинер позвал...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 О, я слушаю с полным вниманием. Вероятно, разговор будет не лишен для меня интереса. Людовик еще раз взглянул на мушкетера. Д'Артаньян погладил перо на шляпе, потом закрутил усы и стал ждать без всякого признака страха. Король продолжал. Выходя в отставку, вы высказали мне всю правду. Да, ваше величество. То есть сказали мне все, что считали правдой относительно моего образа мыслей и действий.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 открыто признался в недовольстве вашему величеству, то даже не думал о нем в присутствии кого-нибудь постороннего. Не извиняйтесь, господин Д'Артаньян, и слушайте меня. Упрекнув меня, вы получили в ответ обещание. Я сказал вам, подождите, не так ли? Да, это правда, как и то, что я имел честь ответить вашему величеству. Вы ответили мне, ждать нет, не могу, исполнить обещанное сейчас же.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 Суперинтенданство. Оба негодяя, оба преступника, о которых идет речь, близкие друзья одного видного лица, и в день их казни, которые впрочем, можно устроить в тюрьме, могут возникнуть беспорядки. Людовик покраснел и повернулся к Д'Артаньяну, который покусывал усы, презрительно улыбаясь.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 «Вы аккуратны, это очень хорошо. Посмотрим, какое письмо написали вы брату моему, Карлу Второму». Д'Артаньян весь превратился в слух. «Подождите еще минуту», — непринужденно сказал Людовик XIV Гасконцу, «я должен послать в Лондон согласие на брак моего брата с сестрой английского короля Генриеттой Стюарт». «Он, кажется, разбил меня по всем пунктам»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 Нашим вассалом О, я могу отличить крепость от небольшого укрепления, как латы от хлебной корки. Достаточно ли этого? Достаточно. Вы поедете в Британь один, даже без слуги. Смею спросить, почему? Потому что вам самому не будет иной раз переодеться слугой из хорошего дома. Во Франции вас хорошо знает в лицо, господин Д'Артаньян. «А потом?» «Потом вы проедетесь по Британии и осмотрите тамошние укрепления. Береговые?» «Так же и островные». А -а -а. «Вы начнете с Белиля?» «Который принадлежит господину Фуке?» спросил Д'Артаньян серьезным голосом, подняв на короля свой умный взгляд. «Да, кажется, Белиль действительно принадлежит суперинтенданту Фуке. Так вашему величеству угодно знать,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 вы не станете ее щадить. Так это дело спешное? Очень. Зачем же откладывать отъезд на два дня? Насколько мне известно, по двум причинам. Впрочем, за неделю лошадь нагонит два дня. Притом существует еще почта. С от почтовых лошадей не берите, господин Д'Артаньян, и не забывайте, что вы у меня на службе. Я никогда не забываю этого, Ваше Величество. В котором часу прикажете мне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 А если вас схватят или убьют, о, это маловероятно. В первом случае вы ничего не скажете, во втором при вас не найдут никаких бумаг. Д'Артаньян пожал плечами, откланиваясь королю, он думал. Английский дождь продолжается, подставим ладони.